Дональд был в очереди последним. С неохотой, подойдя к краю бассейна, он вдруг остановился. «Ну, давай, Дональд, прыгай!» — сказал плававший в воде инструктор. «Я тебя поймаю!» — «Я боюсь!» — промямлил Дональд. Друзья пытались его подбодрить, но он словно застыл на месте. Возможно, не понимая, что тут имеет место не совсем обычный страх, Инструктор попытался столкнуть его в воду, но при этом действовал недостаточно энергично, так что Дональд схватил его за ногу и утащил за собой в бассейн. Пока остальные мальчики учились плавать в неглубокой части бассейна, Дональд сжался к краю. Вскоре все они уверенно плавали, в отличие от Дональда, который никак не мог проплыть даже одного метра. Все скауты заработали за это знаки отличия, и только Дональду отец так и не смог ничего вручить. Чуть раньше, когда Дональду было лет шесть, на него произвела большое впечатление трагедия Титаника. Мой зять Джо Восс подарил ему, посвященную этой теме, толстенную книгу, более тысячи страниц. И к семи годам Дональд, Прочитал ее всю, от корки до корки, став таким образом экспертом-самоучкой. Он мог рассказать, кто спроектировал «Титанник», кто его построил, сообщить фамилии всех пассажиров и членов экипажа, количество спасательных шлюпок, назвать суда, которые проигнорировали сигналы о помощи, и, конечно, гимн, который играли и пели – когда корабль тонул. Казалось, на этом гигантском корабле он знал всё до последнего винтика. Но когда он начал горевать о тех людях, которые погибли во время кораблекрушения, я стала немного беспокоиться. Особый гнев у него вызывало то, что на корабле не хватало спасательных шлюпок. «Никто не должен был утонуть», — с гневом говорил он. Для того чтобы всех спасти нужно было иметь 48 спасательных шлюпок. Это все вина уайт Старлайн. Об этом написано в книге спросила я? Нет, ответил он. Это говорю я. 16 шлюпок было недостаточно. Но ведь тогда думали, что корабль не потопляем, заметила я. Но, конечно, ты прав. Нужно было иметь достаточно спасательных шлюпок, способных всех вместить. «Корабль не был непотопляем», — возразил Дональд. «Там было много мест, куда могла попасть вода. И Уайт Стар об этом знала». «Двое детей любили играть в пустой каюте Титанника», — однажды задумчиво сказал он. Они играли там целыми днями. «Это написано в книге?» – спросила я. «Нет, но им там нравилось больше, чем на палубе». Тогда я не придавала никакого значения подобным замечаниям, хотя все же удивлялась тому, что на семилетнего ребенка может произвести такое впечатление несчастья, случившееся много лет назад. Он часто упоминал о криках, которые издавали обреченные на гибель пассажиры, и о ледяных водах Атлантики. «Там было так холодно, — говорил он, — вода соленая и ледяная, и когда ее глотаешь, начинаешь задыхаться. Там быстро замерзаешь, и не за что ухватиться». Музыка играла до тех пор, пока корабль не утонул. Нужно было иметь больше спасательных шлюпок. Шли годы, но Дональд никак не мог научиться плавать. Уже будучи подростком, он принимал душ только при открытой двери ванной и при этом просил меня, чтобы я оставалась дома до тех пор, пока он не закончит. Конечно, это странная фобия, Страшно его смущало, и он умолял меня никому о ней не рассказывать. Потом однажды летом наш сосед Джордж Уолкер установил у себя во дворе плавательный бассейн и предложил нашей семье им пользоваться. Видя, как мы наслаждаемся, Дональд, наконец, решил научиться плавать. Я показала ему, как надо двигать руками и ногами, и он с удивлением обнаружил, что почему-то не идет камнем ко дну. Обретя уверенность в себе, он даже начал нырять за кольцами, монетами и камушками в самой глубокой части бассейна. В общем, он стал довольно прилично плавать, хотя, конечно, его нельзя было назвать опытным пловцом. И все же 12 июля 1980 года, отправившись с друзьями в поход, Дональд утонул в карьере близ Бредвуда, штат Иллинойс. Отойдя от берега всего метров на семь, он вдруг обнаружил, что до дна метров десять и запаниковал.